«Поздравляю, Сергей!» — с улыбкой встретил меня товарищ Сталин, когда через три дня я пришел к нему с отчетом по успешному запуску спутника. «Спасибо, но в первую очередь это заслуга товарища Королева». «Знаю, знаю!» — усмехнулся Иосиф Виссарионович. «Но и ты себя не принижай, но ведь это не единственный успех». «Да» кивнул я, доставая из папки материалы по новейшей системе радиолокационной разведки. Переходим от чертежей к постройке новых радаров по поиску и сопровождению ракет. До постройки системы их перехвата еще далеко, но ее будущая основа, глаза и уши, уже сейчас находятся на этапе закладывания фундаментов под РЛС. Это очень актуально с учетом успехов у противника. Заметил товарищ Сталин, рассматривая рисунки будущих станций и краткое описание их работы. А что с атомной бомбой? Игорь Васильевич сообщил, что летом готов к проведению эксперимента по первому расщеплению ядра урана. Полигон на новой земле почти готов. Будем надеяться, что эксперимент пройдет удачно. Тогда уже к будущему году можно будет говорить о создании полноценной бомбы. Покивав благожелательно, Иосиф Виссарионович прошелся по кабинету и неожиданно сменил тему. «Сергей, ты уже почти год на должности секретаря Центрального комитета партии. Есть мнение, что на ближайшем съезде тебе следует сделать отчет перед всей страной о своей деятельности. Обрадуй не только меня, но и весь советский народ». Пусть знают, что ты выбран был не зря, и оправдываешь возложенную на тебя ответственность. — Товарищ Сталин, в докладе упоминать всю деятельность, — растерялся я. — Все-таки большинство работ по ракетной отрасли у нас проходит под грифом «Сов секретно». — Только то, что и так известно людям, — успокоил меня генеральный секретарь. — Но и про перспективы не забудь. «Советский народ должен видеть, куда он идет!» Помолчав, он добавил, «Перед началом съезда покажешь свой доклад. Я помогу его отредактировать».